Глава 18: где Крина устанавливает свои порядки. Даже себе я не могла объяснить, что на меня нашло, когда я вчера рассердилась на Крину только от одной мысли, что она хочет забрать в качестве липового жениха моего куратора. Я ведь этого хотела, планировала, сама предложила. И что? Он, конечно, и сам отказался, но и я уговаривать даже не пробовала. В итоге... Сидела с утра в столовой, терзала свой омлет с помидорами и краем глаза поглядывала в сторону оборотня, все больше злясь на себя и не понимая, что меня за муха укусила. дан явно не выспался, был еще более хмурым, чем обычно, и недовольно жевал огромный кусок мяса, запивая ярко-красным соком а кровь. И вот это вот недовольное страшилище я отдавать не хотела. Дурында! Напротив, Являя полную противоположность кузену, восседал сияющим мракодан, еще более прекрасный, чем обычно. Он, словно фонарный столб, ослеплял всех вокруг своей улыбкой и разговаривал разом со всеми сидящими за столом. «Вот где я должна сидеть! Рядом с ним! Вместо всех этих девиц, что с обожанием чуть ли не в рот ему заглядывали! Хорошо, что я не они, и мне можно!» Я очень хотела узнать, Успели ли они с Криной обменяться обручальными браслетами? И даже тихонько поинтересовалась об этом у куратора, но тот в ответ буркнул что-то неразборчивое и запил сок крепким черным кофе. Какая гадость! По самому же совершенству ничего не было видно, так как сегодня на нем была свободная белая рубашка с длинными широкими рукавами, полностью закрывающими запястья. А Крину с самого утра я не видела. Она проснулась куда раньше меня и уже успела уйти из комнаты. Только я успела мысленно посетовать над отсутствием источника достоверной информации, как в дверях столовой нарисовалась соседка. Медленным взглядом она обвела помещение и, найдя глазами нашу компанию, кивнула своим мыслям, а потом направилась к столу раздачи. Больше ждать я не могла, так что аккуратно потрясла Донарана за плечо. «Дан! А, Дан!» Оборотень, только что удобно устроившийся, чтобы опять задремать, окинул меня недовольным взглядом и еле заметно дернул подбородком вверх. Типа, говори давай. «Дан, послушай», — зашептала я, придвинувшись к нему поближе и наклонив голову, чтобы нас не услышали другие. У оборотней прекрасный слух, я не раз об этом читала, так что имела смысл соблюдать осторожность. «Крина пришла. Может, ее пригласить к нашему столику?» Они же вчера вроде договорились. Будет неловко, если она опять сядет одна. А подойти наверняка постесняется». Куратор, при моем приближении к нему наклонивший чуток голову, скинул взор вверх и нашел фигуру драконицы, стоящей у раздачи. А потом задумчиво перевел его на мое лицо. Стараясь шептать, я даже не заметила, насколько близко пододвинулась к нему. И только теперь, ощутив пронзительный взгляд черных глаз на своем лице, Резко смутилась и замолчала, а потом сглотнула. Доноран перевел внимание на мою шею, будто провожая вязкую слюну взглядом прямо через кожу. В глубине его черных зрачков несколько раз вспыхнули золотые искры, а крупный кадык на собственной шее пару раз дернулся. Не знаю почему, но я, увидев это, против воли покраснела. Пусть он не сказал ни слова, но воздух вокруг нас, Словно потяжелел и стал тягучим. Момент нарушил один из оборотней за столом, насмешливо предложивший. «Ребята, может, вам уединиться? А то мы аж смущаемся. А наедине, может, и шептаться будет приятней». Он и сидящий рядом парень заржали, а я резко отпрянула от куратора и испуганно уставилась на парней. «Зардан, тебе весело!» Негромко поинтересовался Доноран и смех парней резко оборвался. «Да брось!» неестественно рассмеялся парень, стараясь придать своей улыбке непринужденности. «Мы же шутим!» «А я нет!» Куратор даже не посмотрел в его сторону, протянув руку за кофе. Только вот от его еле заметного движения парни за столом дружно вздрогнули и шарахнулись в разные стороны. Я, все еще порядком смущенная, все же не смогла не улыбнуться. Бегство и страх на лице оборотней стали маленькой моральной компенсацией за мой стыд. Не знаю почему, но сейчас действия Донорана помогали наконец-то почувствовать себя хоть чего-то стоящей. Раньше любой мог высказать едкое замечание или пренебрежение в мой адрес. А теперь я не думала, что хоть у кого-то повернется язык для подобного. Я бы куратора тоже опасалась, если бы... если бы не чувствовала такого абсолютного спокойствия от его присутствия рядом. «Тебя боятся!» — негромко хмыкнула ему. Он посмотрел на меня и чуть заметно поднял уголки губ в подобие улыбки. «Замечательно!» Я только хотела уточнить, что замечательного в репутации мрачного чудища, как к общему столу подошла Крина, за стеснение которой я так переживала. Она остановилась возле места рядом с Маркаданом, на котором сейчас восседала наша однокурсница Верена, и флегматично попросила ту, чуть склонив голову на бок. «Пошла вон отсюда!» «Клянусь!» Я услышала стук упавших челюстей у всего стола. Мракодан, находящийся между двух огней, испуганно икнул. Верена ошарашенно несколько раз хлопнула глазами, а затем взвелась. «Да как ты смеешь! Я, между прочим...» «Ты, между прочим...» — насмешливо передразнила моя соседка. «Сидишь рядом с чужим женихом. Нравится ощущение?» Челюсти упали на стол еще раз. «Что?» Вампирша резко развернулась в сторону мракадана, который выглядел немного дезориентированным и потерянно переводил взгляд с Крины на Верену, потом на парней за столом, отдельно на моего куратора и опять на Крину. Скажи, что это неправда, что это не может быть твоей невестой. Ты же говорил, что полностью свободен. Я скосила глаза на Дана, а он по такому случаю даже проснулся и со снисходительной улыбкой наблюдал за представлением, откинувшись на спинку стула. Помогать кузену в этой щекотливой ситуации он явно не планировал. Криночка милая! Оборотень наконец-то совладал с собой. И постарался обворожительно улыбнуться. Как я рад тебя видеть. Присоединяйся к нам. Мы будем только рады, правда, Верена? Вампирша явно хотела сказать, что у Шаната рада не будет точно. Но драконица перебила, смотря исключительно на своего жениха. Я сяду сюда, только если отсюда уберутся все эти лохудры. И она по очереди кивнула на вампиршу. Двух эльфиек и одну оборотницу, сидящих рядом с оборотнем. «Они разве тебе мешают?» Как-то даже жалобно уточнил Мракадан, видимо, только сейчас поняв, чем грозит ему внезапно обретенная помолвка. Вид у него был пренесчастный. «Мне уйти?» Вопросом на вопрос ответила девушка. Он испуганно замотал головой а потом гулко сглотнул и посмотрел прямо на Донорана, явно прося глазами о помощи. Мой куратор только насмешливо чуть прищурил один глаз, сохраняя безмятежный вид. Поняв, что помогать ему не планируют, Мракодан виновато улыбнулся девушкам вокруг. «Лэри, милые!» Позади послышался презрительный хмык драконицы, и оборотень не решился еще раз осыпать присутствующих комплиментами. «Моя невеста сегодня не в настроении, не могли бы вы нас оставить ненадолго? Очень надеюсь с вами пообщаться за обедом или в любое другое свободное время». Он оглянулся через плечо на невесту и тут же поправил сам себя. «То есть встретить вас в любое время и поздороваться?» Еще один взгляд через плечо, будто означающий «все правильно говорю». Я всеми силами пыталась вызвать в себе сочувствие к совершенству. Но, вопреки всему, еле сдерживала улыбку. До того ситуация казалась комичной, а мракодан в ней забавным и даже каким-то потерянным. «Это немыслимо!» Взвелась вверх вампирша, явно желающая впиться неожиданной сопернице в волосы. Но, наткнувшись на прищуренный взгляд драконицы, как-то стушевалась и недовольно прошипела остальным девушкам. Вставайте, мы уходим! Как только разноцветная вереница покинула наш стол, а следом и саму столовую, злобно хлопнув одной из дверей в холл, Крина спокойно уселась рядом с мракоданом, дружелюбно кивнула в нашу с куратором сторону и приступила к завтраку. И если до явно было весело, а мракодан еще не отошел от шока и растерянности, то другие оборотни смотрели на новоявленную парочку со смесью недоверия и непонимания. «Хм!» <кхем> — откашлялся Жардан. «А можно пояснить, что только что произошло?» За столом остались только участники клана «Черных волков», да мы с Криной, так что разговор можно было считать приватным. э <кхем> Мракодан с небольшой опаской покосился на девушку рядом с ним и сказал... Э, «Ребята, познакомьтесь, это Крина, моя... э...», -э... «Я его невеста», — ответила за него драконица, поднимая глаза и оглядывая каждого за столом. «Меня зовут Крина Ван. Я обучаюсь на четвертом курсе зельеваров и травников. С Лией. Кивок в мою сторону. «Мы соседи по комнате. Мы с Маркаданом обручились сегодня утром». Как и оборотни, драконы могут почувствовать свою предполагаемую пару, так что выбор у нас был обоюдный и добровольный. Буду рада со всеми вами познакомиться. Жених облегченно выдохнул, теперь не обязанный сам все объяснять. И только несколько раз кивнул головой, подтверждая слова девушки, а под конец и вовсе начал улыбаться. Похоже, хорошее настроение к нему потихоньку возвращалось. Оборотни все как один посмотрели на драконицу, потом на совершенство, а потом, к моему удивлению, разом обернулись в сторону Донорана, явно спрашивая его мнение. Но тот невозмутимо пил кофе и молчал. Наконец, по одному, они начали не смело улыбаться и называть свои имена, с небольшой опаской, косясь на новую, такую суровую девушку в своем круге. «Не сомневаюсь, что после этого завтрака Маркадану устроят настоящую головомойку» но я уже не смогла дальше наблюдать за развитием событий, так как в окно столовой резво влетело магическое послание и спикировало прямо ко мне. Свиток пергамента упал на колени, и я с удивлением на него уставилась. Подобной магической почтой мало кто пользовался, так как, во-первых, это было очень многозатратно, а во-вторых, работало только на небольшие расстояния. Чаще всего несколько подобных свитков имели торговые дома и организации людей а иногда и богатые дома, где никто не владел собственной магией. С помощью такой почты можно было вызвать экстренные службы и подать сигнал о помощи. И вот теперь такой свиток лежал на моих коленях. Я поймала заинтересованный взгляд куратора из-под полуопущенных ресниц, но спрашивать он пока не стал, а я раскрыла послание. «Лия, умоляю тебя, помоги! В таверне никого нет, я не знаю, что делать!» рая». Я немного оторопела, несколько раз прочитала коротенькое послание, пытаясь до конца вникнуть. «Все в порядке». Негромко все же поинтересовался куратор, рассматривая мое лицо. Остальным за столом не было до нас никакого дела. Там все внимание было отдано паре Крины с Маркаданом. «Не знаю». Я растерянно посмотрела в лицо парня. «Это от Раи?» Видя невысказанный вопрос, пояснила. Она тоже работает в таверне, только посудомойкой. Уже третий день хозяйка отлеживается дома из-за травмы ноги. В таверне справляемся мы с Раей и хозяин, Лэр Вортон. Но Рая пишет, что сегодня нет вообще никого, и очень просит прийти и помочь прямо сейчас, не дожидаясь вечера. Доноран скептически меня оглядел. «Почему она тогда просто не закроет таверну на этот день?» «Я не знаю. Может, не получается? Что же делать?» Я пожевала губу, решая, что предпринять. Если я сейчас сорвусь на помощь рая, то банально прогуляю целый день в академии, чего не делала никогда в своей жизни. Да я даже на больничные не уходила, предпочитая закидываться восстанавливающими зельями и идти на пары. С другой стороны, послание просто кричало просьбой о помощи, что тоже проигнорировать было для меня сложно. В итоге я решилась. «Прости» но сегодня мне придется прогулять. Ты, как наш куратор, можешь отметить мое отсутствие и назначить соответствующее наказание? Я все отработаю, не переживай. Потом вспомнила о работе и взмолилась. — Только не выходные, прошу тебя! Оборотень изогнул смоляную бровь, наблюдая за моими торопливыми сборами, а затем потянулся, одним слитным движением встал на ноги и, сложив пальцами руну, отправил с ладони магический вестник, который мгновенно устремился в сторону преподавательского коридора и впитался в стену столовой, чтобы срезать путь. Я недоуменно нахмурилась и спросила. «Ты что делаешь?» «Иду с тобой». Он пожал плечами. Я на секунду зависла, а потом с удивлением выпрямилась, держа в руках сумку. «Зачем?» «Скучно». Он снова дернул плечом и первым пошел к выходу на уроках меня заменят я в полной растерянности посмотрела ему вслед а затем припустила следом за мужской фигурой на выходе нас поймал запыхавшийся мракодан нам надо поговорить безапелляционно заявил он никому собственно не обращаясь мы торопимся ответила я за двоих так как куратор даже глазом не повел в сторону кузена продолжая идти на выход нас ждут в таверне я с вами обрадовался оборотень. «Но мы идем работать?» «Да, все равно!» И, подхватив меня под локоть, буквально потащил к выходу, еле поспевая за Донораном. По дороге в таверну Мракодан горестно жаловался нам с куратором на суровость Крины, лишившей его заслуженного внимания девиц. Но от предложения Донорана отречься от невесты почему-то наотрез отказался. «Оборотни не бегут от трудностей!» Пафосно заявил он, «Вдобавок я уже пообещал Криночке помочь, а значит, не смогу не сдержать своего слова». Услышав это, я практически растеклась сладкой лужицей от умиления. «Какой же он солнышко! И как же повезло сейчас Крине! И опять не повезло мне!» На языке вертелся вопрос, что имела в виду драконица, когда говорила о том, что они с совершенством предполагаемая пара но я понимала, что момент явно неподходящий. Сейчас главное разобраться, что произошло в таверне. Когда мы пришли в румяный окорок, то не увидели ни одного посетителя. Просто пустота. На двери висела табличка с надписью «Закрыто». «Я, конечно, могу ошибаться, но, похоже, мы зря сюда тащились». Мракодан насмешливо повел плечом и приподнял двумя пальцами табличку. В этот момент дверь распахнулась, чуть не врезав оборотню по носу, и на меня буквально вылетела Рая. «Лия, ты пришла! Как я рада! Пойдем, пойдем скорее!» Тут ее взгляд натолкнулся на парней, и она испуганно затормозила. «Ой, простите, мы... мы сегодня закрыты!» «Это со мной!» Устало махнула я на свое окружение. Парни в ответ переглянулись и дружно хмыкнули, но никак не прокомментировали. Я же зашла внутрь здания, всеми силами стараясь подавить раздражение. «Рая, если ты смогла закрыть таверну, а дядьки Вортона сегодня нет, то зачем ты меня вызвала? Это не наши проблемы, если сегодня заведение не откроется». В ответ девчонка села на лавку и зарыдала. Она так горестно всхлипывала, будто случилось непоправимое горе. По круглому лицу текли огромные слезы, которые она стирала кончиком передника. Мы с парнями дружно оторопели. Чего это она? от чего-то шепотом спросил у меня Мракодан. Вместо ответа я подошла к краю поближе и присела на корточки, лишь мельком отметив, что подол платья подмел с собой не очень чистый пол, посыпанный песком. А значит, его опять надо будет чистить. А артефакт чистки одежды у меня практически разряжен, но сейчас это было не главное. Есть то, чего мы не знаем? спросила я у подростка. Не может же она так убиваться, просто потому, что сегодня таверна будет закрыта, а она не получит свою оплату. «У нас... у нас...» Она громко высморкалась в серый платок, явно не первой свежести, и на тонкой ноте взвыла. «У нас вечером прием!» «К «Какой прием?» – осторожно уточнила я. «Дядька Вортон вчера вечером пошел в кабак и так напился, что громко расхваливал нашу таверну, утверждая, что она ничем не хуже столичных ресторанов. В итоге, слово за слово, он сцепился с одним из аристократов, и они поспорили, что наша таверна сможет приготовить и обслужить большой прием на сто человек для собрания женского элитного клуба, который курирует жена того самого аристократа. И они придут сегодня. Уже приглашена пресса. Будут самые влиятельные люди из столицы. Если мы не организуем этот прием репутация таверны будет разрушена. Она опять всхлипнула. Тетушка Дора этого не переживет. А почему ее тогда самой здесь нет? Если ее супруг создал подобную ситуацию, то сейчас не время отлеживаться на подушках. Подал голос куратор, до этого уже устроившийся за одним из столов. Так ее каждый день лекарь в магический сон погружает. Рая жалобно затеребила платок. Он сказал, что если его снять, то ее состояние может стать хуже, ведь она ударилась головой. Так, я начала понимать, в чем причина паники. А где сам Лэр Вортон? Он сегодня пришел утром и плохо себя чувствовал, а потом понял, во что ввязался и... И... поторопила я, начиная терять терпение. И ушел, пискнула Рая. Точнее, испугался и, по-моему, еще больше наклюкался. Последнее слово у нее явно вылетело неосознанно, потому что, сказав его, она тихо ойкнула и закрыла рот ладошкой, с опаской смотря на оборотней. Потом ее взгляд переместился на меня, явно ожидая, что я сейчас выдам гениальную идею решения проблемы. Но я точно так же беспомощно посмотрела сначала на Мракодана, который тоже выглядел порядком озадаченным, а потом мы все вместе, не сговариваясь, посмотрели на Донорана, который единственный сохранял завидное спокойствие. «Сколько осталось времени?» — спросил он. «Прием будет в пять», — прошептала девчонка с надеждой тараща глаза на куратора. В груди что-то недовольно заворочилось в ответ на этот взгляд, но я отмахнулась от несвоевременных эмоций, тоже включившись в разговор. «Сейчас девять утра, значит, до приема около восьми часов». «Мрак». «Как думаешь, может позвать с города поваров, которые подготовят все для приема?» Мракодан, на миг отвлекшийся, будто не услышал вопроса, продолжая о чем-то размышлять, уставившись в противоположную стену. Так что куратору пришлось вновь его окликнуть. «Мрак!» На его окрик оборотень вздрогнул и повернулся, недоуменно на него уставившись. Но уже в следующую секунду он, словно что-то вспомнив, встрепенулся и кивнул. «Я тоже об этом подумал, брат. Если кинуть магический вестник, то наверняка за достойную плату найдется немало желающих». «Я только хотела открыть рот, чтобы сказать, что ни у меня, ни в таверне, ни тем более у Раи нет этой самой достойной платы, чтобы нанять поваров», как посудомойка сама ответила парням. «По правилам спора мы не должны нанимать других рабочих. Да и не пойдет никто из столичных поваров помогать румяному окороку». «Им только выгодно, если мы закроемся, ведь тут хорошее место, много студентов Академии». «Но мы не можем сами все сделать!» — воскликнула я. «Здесь работы человек на десять, да еще и профессионалов. Надо готовить, прибрать площадку, обслуживать гостей. Я могу разве что сделать оладьи». «А я рагу», — вздохнула Рая. «Я, отродясь, кроме мяса на огне, ничего не готовил. Тоже развел руками куратор». Мы с надеждой уставились на Маркадана, но тот сразу замахал на нас руками, открещиваясь сразу от всего. — Я вообще только чай умею заваривать. — Этого вполне достаточно, — послышался спокойный и уверенный голос от двери. Там, облокотившись на косяк, стояла неизвестно откуда взявшаяся Крина в одном из своих боевых комбинезонов. Драконица с прищуром рассматривала нашу компанию и что-то прикидывала в уме. Наконец, она кивнула своим мыслям и пояснила. «Я много раз была на самых разных приемах и могу с уверенностью сказать, что если там будут в основном одни женщины, то главное – подача. Все равно большая часть из них на диете». На этих словах она презрительно усмехнулась. «Так что, если хотите произвести впечатление и получить положительные отзывы от газет, то должны сделать упор на красоте». Оладьи со взбитыми сливками и украшенные цветами и ягодами, эффектно уложенные на белоснежные тарелки. Отлично. Рагу в миниатюрных креманках. И не тушеная, а запеченная, чтобы не потерять внешний лоск. Замечательно. Ну и... Тут ее взгляд стал насмешливым. Главное блюдо. Два очаровательных официанта в расстегнутых рубашках, которые обслуживают гостей, жарят мясо на углях, и ослепительно улыбаются дамам, заваривая им чаи. После ее слов в таверне наступила просто оглушительная тишина.